Глава 33. А вот и еще одна раз чудесная ситуация, в которую ты меня втравил, Стен. Желая себе спокойно, симпатичный, невинный, юный снайпер, мне и нужно-то было, чтобы адреналин немного поиграл в крови, когда пуля пролетает слишком близко, и появляется возможность доказать, что я могу обмануть любого, кто захочет меня подстрелить. Ну, может, еще не отказалась бы от маленькой медальки и премии, чтобы энтузиазм не пропал. Так нет же, появился Стен и вдохновил меня на грандиозные подвиги. Теперь я отдаю приказы и отправляю других выяснять, верят ли наши враги в переселение душ. Я прячусь в темных аллеях, не считаясь ни с какими правилами ведения наземного боя. Нынче в цене способность обмануть и перехитрить. Я стала врагом величайшего в истории правителя, научилась шпионить, обманывать, ворую и убиваю, жуть да и только. И все потому, что бросила один единственный взгляд на великого полубога войны, решила, что он чувствует себя одиноким и что у него симпатичная задница. Однако решила Синд, вглядываясь в зеркало, в такой войне тоже есть определенное преимущество, вот, например, И ужасно нравилось то, как она выглядела в данный момент, от головы до пят. Она источала ощущение богатства. Вся одежда и аксессуары были сделаны специально на заказ после того, как Синк незаметно приземлилась в одном из городов мира под названием Престон Пасс. Килгур говорил, что когда играешь какую-то роль, нужно стать этим человеком и начать с собственного сознания. «Я стартовала с внешней стороны вопроса», – подумала она. Четырехмесячная зарплата отдана за то, что Стэн, будучи мужчиной, назвал бы простеньким симпатичным костюмом и через мгновение перестал бы обращать на него внимание. Теперь, что касается самой внешности. Син сходила к косметологу, массажистке и парикмахеру. Она с интересом обратила внимание на тот факт, что короткие волосы, которые не дали парикмахеру возможности особенно развернуться, совершенно не повлияли на счет за его услуги. Богатым тоже совсем не сладко живется. Син подняла спортивный катер, взятый на прокат, и оставленный так, что его не было видно из окон особняка, и направила к главным воротам. Богатство, подумала она, посмотрев на обитые натуральной кожей сиденья и отполированные вручную внутренности катера, сделанные из настоящего дерева, богатство может стать дурной привычкой. Хотя, конечно, как и все остальное в жизни, богатство тоже имеет свои недостатки. Вот, например, крошечная сумочка, лежащая на сиденье рядом. Стоит положить туда коммуникатор, кое-какие необходимые инструменты, записывающие устройство и пистолет и совсем не остается места ни для чего другого. Кошмар. Она решила, что богачи окружают себя слугами, чтобы те носили за них косметички и ключи от гравитолетов. Затем Синта пустила машину перед закрытыми воротами особняка. Стальные с каменной отделкой. На столбе загорелся красный огонек переговорного устройства. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» Бред из Моата», сказала она. «Архитектурное общество Плата. Меня ждут!» «Добро пожаловать!» — голос стал более нежным. «Пожалуйста, следуйте прямо к главному входу. Вас там встретят!» Ворота открылись, и Синт направила гравитолет по длинной, извивающейся, покрытой гравием дороге, мимо недавно выкрашенного щита с надписью «Шахрияр», мимо подстриженных, аккуратных газонов, кустов, каменных фонтанов и подкатила к огромному особняку. Она была потрясена». Кроме всего прочего, ее приводил в восторг тот факт, что это один из привалочных пунктов на пути Вечного Императора. Согласно данным компьютера Кайса и весьма ограниченной информацией Махоуни, этот особняк и еще несколько таких же, разбросанные по всей Вселенной, с одной единственной целью. Когда Император восстает из мертвых, Син стала немного не по себе, хотя она и не верила в подобные россказни, но все равно вспомнила бхорские легенды о тех, уходит за гробный мир Этот особняк является первой остановкой Здесь, если считать предположения Кайса верными Император узнает обо всем, что случилось в империи Со времени его смерти Еще одна вещь поражала Точнее возмущала Синд Как только император приходил к мнению Что достаточно подготовлен И может появляться на людях Он приказывал сравнять особняк с землей Вот ублюдок, подумала Синд Почему бы, например, не подарить его местным жителям, чтобы они устроили на территории парк? Стен говорил мне, что этот подонок сотворил то же самое с провинцией Орегон на земле. «Ну хорошо, проваливайтесь мои моей реки, оставьте дома, работу, все, чем вы жили до сих пор. Вот, возьмите деньги и не морочьте великому императору голову, он хочет половить рыбу». Син заставила себя думать о том, что собиралась здесь сделать. Имея определенные данные, найти этот особняк было совсем несложно. Их интересовали большие дома с постоянным обслуживающим персоналом или чем-то вроде того, принадлежащее какому-нибудь семейству, которое редко туда наезжает. В особняке обязательно должен находиться солидный библиотечный компьютер и соответствующий персонал. Кроме того, туда должны поступать все технологические, военные и научные публикации. Император изобрел практически безопасный способ маскировки, потому что, как сказал Алекс, никто особенно не интересуется тем, что делают богачи. Он говорил, что Ян Махоуни сформулировал эту идею гораздо лучше. «Хочешь получить надежную явочную квартиру, иметь на готове отряд, перевалочный пункт или что-нибудь в таком роде, в жизни не найдешь ничего подобного в трущобе, если только ты не имеешь дела с любителями или новичками». Поищи богатого, симпатичного любителя богемы. И лучше всего, чтобы он жил в таком районе, где никому нет дела до посетителей и того, что они вытворяют. Полная безопасность. Ведь для того, чтобы поверить в возможность существования подобного особняка, сначала нужно принять гипотезу, что умерший человек может вернуться обратно. Это был всего лишь третий особняк, который мог бы удовлетворять всем требованиям синт. Причем, если остальные подходили процентов на 50, то этот, так во всяком случае утверждал компьютер, соответствовал всем параметрам на 93%. Согласно легенде, к которой периодически возвращались средства массовой информации на престонпасе, семья Шахрияров в прошлом занималась торговлей, но ее члены всегда отличались экстравагантностью. Они могли купить поместье в каком-нибудь далеком мире, о котором почти ничего не знали. Полностью переоборудовать его, а затем целые поколения шахрияров так там и не появлялись. А если и появлялись, то требовали, чтобы соблюдалась полнейшая секретность. Перед огромным входом в центральное здание Синд ждала какая-то женщина. «Наверное, имеется специальный противовес, или они держат на службе Пхора, чтобы открывать эту критинскую дверь в здание», подумала Синд или обитателя мира с повышенной гравитацией. Мисс Анализа О'Чио оказалась библиотекарем, что вполне соответствовало анализу Кайса. Она ничего не знает и должна свято верить в легенду о шахриярах. Вероятно, ее наняли потому, что она отличный специалист и любит уединенную жизнь, а также из-за некоторой наивности. А, «Как эм, к вам следует обращаться, миледи?» «Просто, Брэд». Синт улыбнулась. «Титулы, конечно, помогают получить хороший столик в дорогом ресторане, но не более того. Иногда». Мисс Ачио пригласила Синт войти. «Хотите что-нибудь выпить? Мы можем предложить вам практически все, что угодно. Возможно, наша жизнь несколько уединена, но устроена очень удобно. Может быть, немного кофе?» Они поболтали. Ну, а не могли бы вы рассказать мне немного поподробнее, Бред, неужасно любопытно, почему вас так заинтересовало это поместье? Синд объяснила, Плат собирается опубликовать целую серию статей о самых богатых обитателях Престанпаса. Нет, ее просто интересуют размеры обеденной залы, из каких миров доставлены хрустальные канделябры, какими редкими минералами вымощены бассейны. Да и вообще. Насколько удобны для жизни подобные необъятные особняки. В каждом выпуске будут опубликованы не только детальные планы всего поместья, но и объемные фотографии каждой комнаты. На звуковой дорожке «Б» обитатели особняка или обслуживающий персонал расскажут о том, как спланирован особняк, а на дорожке «С» один из архитекторов плата даст необходимые комментарии. Улыбка мисс Ачио исчезла. Каждая комната... Ну, ответила Синд, я не думаю, что нас интересуют ванные, если только они не окажутся уникальными. Очень жаль, заявила Мисачио. Ачио, это совершенно невозможно. Парки, некоторые пристройки, первый и большая часть второго этажа, а также библиотека практически открыты для посетителей. Всего три недели назад закончилась целая серия экскурсий, которые организовало общество садоводов. Вы вполне сможете повторить эту экскурсию и сделать фотографии. Однако остальная часть поместья, в особенности личные покои владельцев, закрыта для посетителей. Семья Шахрияр очень старательно оберегает свою частную жизнь. Когда меня принимали на работу, я получила предельно четкие инструкции. Так что, если вы хотели заснять все, то мне придется вас разочаровать, наверное, вы зря проделали весь этот путь. «А нельзя ли связаться с кем-нибудь из членов семьи, чтобы убедиться наверняка?» – спросила Синд. «Ах да, я забыла, они же затворники. Ну ладно, слава Богу, мой гонорар не зависит от результатов поездки». Она встала. «Могу я немного привести себя в порядок? А потом, может быть, вы покажете мне, просто ради удовлетворения моего любопытства, те части поместья, которые разрешено посещать публике?» «С удовольствием». «Вы найдете все, что нужно, вон за той дверью», — сказала мисс Ачео. Синт открыла дверь и сделала шаг внутрь. Однако в самый последний момент она незаметным движением положила маленький предмет на стол перед библиотекаршей, закрыла глаза и скользнула за дверь, защитив лицо рукой от вспышки голубого пламени. Несколько мгновений Ачео с удивлением смотрела на крошечный овальный предмет, а затем граната взорвалась. Мисачеева медленно опустилась на стол. Пройдет два земных часа, прежде чем она придет в себя, даже не подозревая о том, что теряла сознание.